Арбат. Он шел по Арбату и удивлялся всему тому, чего не было в прошлом. И новым кафе, и памятнику о Куджаве, броским, вызывающим названием заведений, и тому, что старый Арбат выглядел как дешевая декорация Мосфильма. Почему-то подумалось, старый Арбат, а разве есть новый? Да нет никакого нового. Есть проспект Калинина... который кипит и дымится на разваленных забытых домов и переулков, примыкавших к Арбату. И есть Арбат его детства, юности, первой любви и славы, и в голове вертелись строчки песенки, которая совсем недавно вошла в его новый альбом. «И память мою затуманить нельзя, и грезы мои никогда не растают. Ты в жизни моей словно путь в небеса, где все, кто с Арбата, как птицы, летают». «Мой старый Арбат». А главное, он удивлялся тому, как долго держится его популярность. И сегодня, как и сорок с лишним лет назад, люди поворачивали голову в его сторону и перешептывались с улыбкой. Это доставляло ему, нет, не а скорее удовлетворение Только теперь он был уверен, что это уже до конца жизни. Это успокаивало, давало возможность спокойно делать то, что он считал достойным. «Олег Андреевич!» Здравствуйте. Не узнаете? А я вас сразу узнала, хотя и не была лично знакома с вами. Что-то близкое было в ее лице, фигуре, манере держаться. Заработала память. Как же это не было знакомо, когда я был влюблен в тебя, моя близорукая, голубоглазая Иришка. В голове происходило что-то непонятное. Это же было в той жизни, когда Арбат был еще тем Арбатом. арбатом его юности. Она придвинулась вплотную к нему и пристально глядела близорукими глазами в его душу. Перехватило дыхание, заколотилось сердце. «Здравствуй, Ирка!» — он сжал ее руки в своих руках. «Ты совсем не изменилась, только чуть повзрослела». «Здравствуй, Олег! Ты тоже!» Мысли путались, пытаясь сопоставить времена. Не обращая ни на кого внимания, он стал целовать ее лоб, глаза, губы. Она затихла в его руках, и казалось, что все это происходило во сне. Только это был не сон, это была явь. Страстная, чувственная явь, согретая любовью. Оторвавшись от него без особого усилия, она снова пристально взглянула близорукими глазами в его душу. «Я с детства завидовала вашей любви к моей маме». Она так и не разлюбила вас до последних дней. А зовут меня, на всякий случай, Ольга, в вашу честь. Она повернулась как-то резко и скрылась в толпе. Стоявшие рядом люди сочувственно улыбались, расценивая каждый по-своему их размолвку. И в голове его снова зазвучали слова песенки. И если остался один человек в холодном, бездушном, бушующем мире, мой старый Арбат Словно Ноев ковчег поднимет на борт своего пассажира мой старый Арбат.